Глава восьмая Калерия сидела на подоконнике и лузгала семечки. Вид у неё был призадумчивый, даже мечтательный немного, и Ингвар залюбовался. такой же задумчивую и мечтательную он впервые увидел её тогда, перед самым боем. И семечки она вот так же лузгала, пусть и устроившись не на подоконнике, но на броне боевого голема. Голем свернулся калачиком, и казалось, будто и вправду способен он греться на солнышке. «Ты красивая», — сказал Ингвар, как тогда. И Калерия вспомнила, улыбнулась. А тогда хмурилась, и теперь едва заметная складочка пролегла по лбу. Там, под Прохоровкой, от неё пахло ромашками и липовым цветом, мёдом, разнотравьем луговым, и солнце путалось в распущенных ее волосах, играло влажными прядями. Тогда он не видел ни выцвевшей до бела гимнастерки, ни босых ног, ни развешанных на боковых шипах голема тряпок. Он смотрел на женщину и понимал, что уже не отпустит ее. Что бы ни случилось. «Неспокойно», — сказала она. «Не знаешь, когда топить станут?» И поежилась зябко. «Шуба нужна. — усмехнулся Ингвар. — Нужна. Калерия тряхнула головой, и волосы, собранные на затылке в пучок, рассыпались, упали тяжёлыми прядями. И вовсе незаметно в них седина, и вовсе не так её и много, чтобы беспокоиться. — Медвежья. И глянула искоса, с насмешечкой. В тот день она тоже вот так глянула на него, сверху. пусть и зная, что в ином своём обличье двоепостасный с лёгкостью на голема вскарабкается. Но не испугалась. Ни первого обличья, ни второго, ни даже ноготы его. Взгляд не отвела, но прядку за ухо заложила и спросила. «Семок хочешь?» А он сел на прогретую землю и коротко тявкнул. «Да ладно? Чего я там не видела?» — ответила калерия и рукой махнула, едва не рассыпав семки. можно подумать один ты бегаешь почему то слова эти задели за живое бегал ты иннгвар не один и как знать кто еще из стаи заметил такую чудесную женщину а потому преодолев прежде несвойственную ему стыдливость он поднялся и спросил замуж пойдешь за тебя а она не удивилась разве что самую малость за меня не а «Почему?» — стало обидно. «Он ведь хорош, силён и первый в стае, и стаю примет потом, когда вернётся домой». «Я тебя, хламона в первый раз вижу», — сказала Калерия. «И сразу замуж зовёшь. Откуда мне знать, что ты за человек?» И потянулась на солнышке, а золотые волосы её растеклись рекою. «Да и ты меня тоже в первый раз видишь?» — добавила она. «И откуда тебе знать, что я за человек?» «Мой. Твой, не твой?» Усмешка ее вдруг стала кривоватою. «Что, не слышал чего про таких, как я, говорят? Про то, где на войне бабское место?» Ее место было внутри боевого голема первого уровня, массивного создания, способного преодолеть и поля, и темные пути, огромного, почти неуязвимого, как кажется, снаружи. Да только горели они неплохо, особенно под осверским зелёным огнём. Плевать. Он дёрнул головой, сразу решив, что если кто пасть откроет, то без зубов останется. И не потому, что ему, Ингвару, есть дело до дураков. Но их дурость огорчает чудесную женщину, которая обязательно станет женой Ингвара. Её боги судили, даже если сейчас никто в богов не верит. «Сейчас плевать, а потом...» «Докажу». Отступать он не собирался, а она, посмотрев снисходительно, как на болезного, сказала. «Что ж, докажи. По ночам всё одно холодно, так что справишь мне шубу, тогда и про замуж поговорим». энгвар сразу подумал, что с шубой быстро не выйдет. Мех у зверя летний, лёгкий, надобно будет осени ждать. Но он подождёт». «Главное не потерять». А женщина, разом будто позабыв и про шубы, и про предложение его, поинтересовалась. «Так, семок будешь? Мне тут в одной деревеньке насыпали». «Буду», — решился Ингвар. Так они до вечера и сидели, наслаждаясь тишиной, солнцем, разговаривая о чём-то, что не имело отношения ни к войне, ни к ним самим. И уже потом... Когда прозрачные летние сумерки добрались-таки до Перелеска, запели соловьи, а Калерия сказала. «Завтра будет горячо. Ты там осторожней, ладно?» «Беспокоишься? Ему это вот беспокойство было приятно. Кавалеров мало. А то, шубу ж ты пока не принёс?» Она дёрнула плечом. «Кавалеров-то хватает, а шубы так и нет». Шубу он справил. Правда ждать и вправду пришлось. Медведей в лесах, посеченных бомбами, подпалённых огнём и силой, не осталось. Да и отец не одобрил. «Будет тебе новая шуба», — Энгвар обнял женщину, которая доверчиво приникла к плечу. «Что случилось?» «В том-то и дело, что ничего, но не спокойно Вот тут...» Она положила ладонь на грудь. Будто душит что-то. А что? Не нравится мне Ниночкина затея. Да и тётка её просила приглядеться к этому художнику. Остальные не лучше. Она вздохнула. А Сляпкин опять же? Что у него искали? Понятия не имею, но схожу тоже поищу. Сходи, согласилась Калерия, закрывая глаза. Тебя спрашивали. Кто? а «Опять какая-то девка из ваших. Сказала, что отец твой прислал». Ингвар фыркнул, услышав в голосе жены ревнивые ноты. «Красивая? Вечером придёт, тогда и решишь, красивая или нет. Сказала, что я уйти должна, оставить тебя в покое, раз уж не сподобилась родить». Ингвар поморщился, дав себе слово, что завтра позвонит таки в общину. Впрочем... понимая, что толку от этого не будет совершенно. Отец отличался обычным для двуепостасных упрямством, так что не поможет. Но позвонить — позвонит. Попросит больше не лезть в его жизнь. И девицу отошлёт. Девице много не понадобится, хватит одного раза рявкнуть хорошенько. А вот с отцом сложнее. — Мне перевод предлагают, — сказал он. — Тут, неподалёку, полигон. «Особый. И при нём военный городок. Я так понял, что военный. На мне охрана, обеспечение порядка, жильё обещают, дом. Там сказали, что деревня была, но после войны не стала. Дома подправить надо, но в целом вполне они для жизни годятся». «И когда?» — тихо спросила она. «Если соглашусь, то недели через две-три. А там сказали, что и тебе работа найдётся». Если захочешь. Люди нужны. А нет, то останешься тут, недалеко. Буду приезжать, когда не на дежурстве. Но в городе тяжко. Он кивнул, чувствуя себя виноватым. «Мне тоже», — призналась калерия, прижимаясь к мужу. «Я ведь не из местных, и давит всё, камень один. Особенно осенью вот». Я и подумал, что, может, варианты и неплохой. Тут, в городе, и вправду не то. Он поморщился потому, как получалось, что жалуется, хотя дело вовсе не в жалобах, а просто в неспособности его, Ингвара, в городе существовать. Пусть даже ведьмины зелья и успокаивали ту, другую, тревожную натуру. Да только все одно не нравилось ему. Слишком много людей, запахов, железа, Тесно, душно и злит всё, а злость не уходит, накапливается, и появляется страх, что прав был отец, говоря, что Ингвар не справится, что любовь любовью, а натура своё возьмёт. Езжай, — калерия погладила его, — тебе ведь хочется. А ты? А мне хочется, чтобы дом. Я кур заведу, яблоневый сад посадим, такой, как у папки был. Помнишь? Помнит. и как свататься приехал, привёз треклятую шубу и застыл у ворот, не находя сил войти. А потом, вечером, они собирали эти самые яблоки, которых в том году родило больше, чем когда бы то ни было, и стеснялись смотреть друг на друга. «И козу», — решилась калерия. «Когда коза есть, это ведь хорошо?» «Не знаю. Я с козами как-то не очень». Он улыбнулся. И Калерия поняла, что всё-то у них ещё будет. С детьми не сложилось. Так ведь взять можно кого? Сирот-то хватает. Или племянников приглашать чаще, тех, что маленькие. Сестра-то вон жаловалась, что тяжело ей с семерыми, не понимая, до чего больно читать эти письма. «Заведём», — твёрдо сказала Калерия. «Тогда и научишься, и с козами, и вообще». И решение это принято вот так, Просто, куда ей ехать, кем работать, где жить, показалось вдруг единственно правильным. Малость осталась. С делом разобраться. И со Сляпкиным опять же. Антонина глядела на знакомый дом, все еще сомневаясь, стоит ли тревожить покой человека, который определенно не обрадуется ее визиту. «Однако чутье...» доставшаяся то ли от матушки, то ли от отца, имя так и осталось неизвестным Антонине, подсказывала, что идти нужно. Не сейчас. Погодить, пока станет темнее. Нет, не совсем, чтобы ночь. Ночью многие местных собак спускают по старой привычке. И пускай собаки Антонине не страшны, но лай же поднимут, народ взбаламутит. Она пойдет в сумерках, когда мир наполняется тенями и среди них отыскать тех, что плоть имеют. А пока она понаблюдает, издали, сродняясь с зарослями, что подобрались к дому вплотную, прячась в сыром их нутре, прислушиваясь, приглядываясь, розы тихие, и света в окнах нет, что неправильно. Старики редко уходят из дома, а уж чтобы на ночь глядя, и соседка тревожится. Дважды уже подходила к забору, глядела на дом и отступала. И возвращалась. Вновь появилась, уже на улице. Помялась у калитки, но всё же решившись, толкнула её. Вошла, огляделась, тихонечко пощупала розовый лист. «Ефим Петрович!» — крикнула она громко. «Вы дома?» Тишина. И соседки становятся не по себе. Антонина сжалась в комок. Ну же, уходи, убирайся, безобразно любопытная баба, которая выбрала именно сегодняшний вечер, чтобы любопытство утолить. Не уходит. Дошла до дома, снова позвала, постучала в дверь и позвонила. Резкая трель была слышна и в укрытии. Есть кто дома? Вы дома? С вами всё хорошо? Плохо. И потому пошёл слушок, что отвёртко слился, чего быть не могло. А главное — не понять, откуда этот слушок, и что делать Антонине. Вот и решилась. «Ефим Петрович, я милицию вызову!» — визгливо пригрозила соседка. Дверь подёргала, убеждаясь, что та заперта, и отступила, таки не решилась вскрывать или просто не умела. Неважно, главное, убралась к себе. Вызовет милицию? Вызовет, и думать нечего. Сколько времени осталось у Антонины? Проклятие меньше, чем нужно, и придётся спешить, а она терпеть не может спешку. Антонина потёрла нос, пытаясь унять свербение в нём. И чихнуть бы, но вокруг тишина, и звук этот резкий не останется незамеченным. Да и мало ли, как знать, кто ещё за домом приглядывает. Или скорее к дому приглядывается. Она двинулась, ступая осторожно, скользя меж тенями, как матушка учила. Шаг. Ещё. Тропинка сама под ноги ложится шёлковой лентой. И ступать-то, как обычно, боязно, потому как шёлк — ткань коварная, скользкая, того и, гляди, вывернется. Где тогда окажешься? Будь крайне осторожна. Матушкин голос зазвучал в голове. Помни, что туманные тропы — это не забава, что лёгкость, с которой ты можешь попасть в любое место, кажущаяся, и за каждый шаг, сделанный по тропе, придётся заплатить. Она сидела у окна, расчёсывала волосы, рыжие и яркие что лисий хвост. Гребень скользил по прядям, и матушка морщилась, поскольку седины в них стало больше. Седина ей была к лицу, как и тонкие морщинки, которые нисколько-то её настоящую не портили. Антонина точно знала, и не она одна. Вокруг матушки всегда вилось множество мужчин. И из общества, и иных. Порой причинах и должностях, готовые ради неё расстаться что с первым, что со вторым, а она... Правильно. Мужчинам веры нет. И полагаться в этой жизни можно лишь на себя. И на тропы, умение ходить по которым отошло Антонине вместе с талантом носить маски. Такое вот сомнительное наследство. В доме тихо. И тишина эта тревожная ощущается всею поверхностью кожи. Тропа прошла за дверь, сквозь дверь, ибо в том мире не было преград для неё. Но и цена. Антонина закрыла глаза, дрожа, пытаясь успокоиться. Сердце колотилось слишком быстро, и воздуха, как обычно, не хватало, потому как этот воздух сделался вдруг колюч и тягуч. Он киселем тёк в горло, забивая лёгкие, а легче не становилось. Сколько она отдала? День жизни? Час? Никогда не знаешь наперёд. А может, сразу год? Или в тот самый последний раз, когда Антонина видела матушку, та ушла, сказав, что к вечеру вернётся. И не вернулась. Ни к вечеру, ни к утру, ни после. Её искали, конечно. Свои. Не нашли. И у Антонины спрашивали, не знает ли она. Она знала. Не потому, как была умнее прочих, но та тропа, на которую Антонина ступила, когда ей исполнилось шестнадцать, подтвердила её догадку. Туманный ветер принёс тоску и тающий аромат маминых духов. А ещё слабый зов. Не о помощи, нет, но с ним искушение двинуться туда, куда зовёт тропа. Вдруг ещё можно помочь? Вдруг туманные тропы опасны? Антонина отлипла от стены и принюхалась. Сейчас, переступив грань мира, она сумела удержать часть его, иного, и магия её, та, которой не было, о том и имелась, проснулась. Эта магия высветила дом изнутри, раскрыв все его тайны. И тайники. Много как. Отвёртка был человеком разумным, а потому не хранил ценности в одном месте. Антонина вдохнула аромат пыли и крови. Той, густой, чёрной, которая свидетельствует, что пролета она была довольно давно. Гудели мухи, но по осеннему времени вяло. Первый этаж, кухня и розы. Снова розы, высохшие, почерневшие бутоны, которые осыпались на пол. Скукоженные листья, сухие плетья, стебли и рассыпавшиеся по кухне. человек, лежавший на них ничком. А вот самое странное, что крови не было. Запах был, а крови... Впрочем, запах существовал там, за гранью, свидетельствуя о том, что смерть эта вовсе не была случайной. Оно ведь всякое случается. Сегодня человек есть, а завтра нет. Антонина осторожно переступила через пожелтевший стебель и опустилась на корточки. Она не стала прикасаться к мертвецу, но наклонилась, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Лёгкий запах разложения. Смерть наступила более суток тому, однако ночи прохладные, а печь не топили. Дом выстыл, и процессы замедлились. Сутки. Сутки тому новоявленный жених её принёс колечко и руку поцеловал, играя одновременно робость и отчаянную отвагу. «Колечко простенькое, серебряное, довольно старое, аккуратно столько, чтобы можно было соврать про матушку, от которой оно осталось». Антонина потрогала его. «Нет, обыкновенное, в том смысле, что нет ни скрытых заклинаний, ни проклятий. И пусть здесь, в мире яви она и не увидела бы, но на тропе всё иначе. А там колечко молчало. Молчало и здесь». Вот только она всё-таки коснулась шеи мертвеца, крайне аккуратно, стараясь не тревожить осыпавшиеся лепестки. Если Антонина что-то понимала в людях, а ей хотелось думать, что в них она всё-таки разбиралась неплохо, то отвертка не ушёл бы просто так. Или оставить? Не её дело. Просто уйти сделать вид, что и не заглядывала в дом. Разве что заглянуть в тот тайник, который в спальне под кроватью. Открыть его будет просто, а камни, в нём лежащие, Антоне не пригодятся. Даже не обязательно всё брать. Напротив, всё брать крайне опасно, она не дура. Пару штук, из тех, что поплоше, появление которых можно будет объяснить. И деньги. Не золотые монеты ушедшей эпохи, которые отвертка держал здесь, на кухне, в том вот крайнем шкафу, украшенном парой розовых бутонов, Ну, простые ассигнации, перетянутой резиночкой. Взять пару пачек, их там много, и при обыске, который учинят, тайник поднимут. Этот определённо, а стало быть, убыток спишется на тех, кто его откроет». «Пришла», — раздался скрипучий тихий голос. Антонина зажмурилась, чувствуя, как знакомо выворачивается наизнанку мир. «Хорошая девочка, только зря ты». «Нет. Не ради него, ради себя. Что-то подсказывало, что она, Антонина, уже ввязалась в чужую игру, правила которой ей неизвестны. И выйти из неё просто так, по желанию, не получится». «Кто?» — спросила она. А туманный ветер вновь принёс тот самый аромат. Матушка не покупала духи ни в магазине, ни в ведьминской лавке, Сама их составляла, повторяя, что запах женщины индивидуален, что... «Зачем тебе, девочка?» «Я следующая», — Антонина сказала и поняла, что так оно и будет. «Это из-за дивы, верно?» «Да», — ветер нашептывал, что здесь, в мире теней, время течет иначе. И для Антонины годы прошли, а вот для матери ее — мгновение. И она, матушка, даже не поняла, что произошло. И не поймет, разве Антонина не хочет спасти матушку? Вдвоем им было бы хорошо, вдвоем они бы уехали, далеко, к морю, выкупили бы дом на берегу, небольшой, с белыми стенами, с соломенной крышей, розы высадили бы. Антонина, может, вышла бы замуж. И матушка, она ведь не старая. Расскажи. Эта просьба дается тяжело. Ибо ветер на все голоса расписывает, какой станет та, иная жизнь Антонины, и отчаянно хочется верить ему. Нельзя. «Твой заказ, тот, что ты привезла в последний раз, постоянный клиент». Он говорит медленно и кружит, кружит, и Антонина знает, что нельзя подпускать близко, что пока еще отвертка держится, движимый не столько желанием отомстить убийце, Сколько восстановить справедливость. В ней дело — справедливости. Но близость иной души, живой, связанной с телом, — большое искушение. Разное время, города, давно, ещё до войны, он повадился заказывать ведьмины камни. Антонина поморщилась. Нет, она знала, что груз её весьма специфического толку — Случалось ей и зелья возить из тех, за которые не то что работы, головы лишиться недолго, и амулеты из запрещенных, и прочее, что обычным путем не отправишь. Но вот ведьмины камни — темное, дурное, и ветер стихает, будто разумный. А может, и вправду разумный? Кто здесь разберет? «Я с подобным завязать велел». Оправдываясь, сказала отвертка, хотя не Антонине его судить. Боги, те самые, которых больше нет, сами решат, что делать с грешной душой его. Когда получил корону, одно дело, когда смута кругом, да и то, лишняя кровь только глаза застит. Верно. А еще верно, что во время смуты большой, страну захлестнувшей, легко потеряться. Ведьмы вовсе довольны. Кто их считать станет-то? Одну больше, одну меньше. Другое дело сейчас, когда каждая или при ковине, или при школе числится. Пропадёт искать станут, а найдут выпитую до капли ту и вопросы появятся: кому? Известное дело. Нет, это не те деньги, которые стоят подобного риска. Именно потому и отступился отвёртка. Они из большой к кведьминому племени любви или совести взыгравшей Нынешний груз — старый заказ, на который давно договор составлен, и непростой. Чужая душа подобралась близко, и пора уходить, но Антонина медлит. Короной он связан, и кровью, потому и отказать не смог. Вот и... и не стало ведьмы. Или двух, или трёх, а может, и дюжины? Везли камни издалека, скорее всего, с юга. Там, что бы ни писали о свободных женщинах Востока, а старые порядки сохранились. Антонина знает. Дорого бы стало, но... не невозможно купить девочку другую или сколько нужно. Отыскать и принести в жертву, сцедить силу по капле и ту, что свыше дадено. А как она иссякнет, то и иную, душой прозываемую. Сплести заклятие. Запечатать в камнях драгоценных, которые только и способны силу удержать, да и то ненадолго. Это была последняя поставка, согласно договору. Дыхание мертвеца касается шеи. И кажется, что не только дыхание, что еще немного и тронут эту шею ледяные пальцы, вцепятся, сдавят. Спокойно. Дышать надо спокойно. и помнить, что душу на краю мира держит лишь воля Антонины, что стоит ей соступить с тропы, и все закончится. Он разозлился? Нет. Сказал, что больше и не понадобится. Он нашел другой источник, такой, которого хватит, чтобы вернуться. Если так, то почему он тебя убил? В этом не было смысла. Договор исполнен, договор завершён, и отвертка не стал бы мешаться, или... Дивы. Отвертка все-таки коснулся шеи, и прикосновение это заставило Антонину замереть. Сердце сжалось в нервный комок. Ему нужны дивы. Останови. Он убрал руку и сказал, «Возьми деньги, возьми золото. Ты видишь, где?» «Нет, возьми. Я, Александр Сергеевич Карамазин». — Князь и наследник рода Карамазиных, признаю тебя, Антонина, своей законной дочерью и наследницей. Он запнулся, а ветер зашелестел, будто смеясь, а заодно, подговаривая, открыть глаза, оглянуться, посмотреть на человека, который... — Нет, матушка, не стала бы связываться. — И передаю тебе силу и право, силу. Сила его ощущалась здесь темным густым потоком, который грозил снести Антонину, потому что... распоряжаться всем имуществом моим как движимым так и недвижимым он замолчал молчала и антонина ты не желаешь спросить отвертка некогда князь карамазин один из тех о ком антонина читала в школьном учебнике угнетателя кровопийца держался сзади ты вправду мой отец да почему Сыну князя можно любить цирковую актриску, но негоже упоминать о той любви в приличном обществе, не говоря уже о большем. Бродяге, вдруг оставшемуся без дома и имени, которое стало слишком опасным, чтобы признаваться, в нём нечего предложить женщине. Правда, она ничего и не требовала, но я был обязан ей жизнью». Может, поэтому матушка так и не согласилась на те другие предложения, которые поступали? И ведь предлагали отнюдь не покровительство, не только покровительство, но и положение, отношения, официальные, одобренные обществом, способные вытянуть ее из этого. Ради нее я не сдох, а затолкал княжескую честь туда, где ей ныне было самое место. Да, случилось сидеть, но... Отсидел и вышел. С новою короной. Ты появилась на свет, когда я впервые попал на каторгу. Пока росла, побывал там трижды. Уходил, научился. Многому научился, да и сама знаешь. Возвращался к ней, но потом получил корону и... Вновь стало слишком опасно признаваться. А теперь? Теперь я, наконец, найду её. И мы выберемся. Куда, не знаю, но мы выберемся. А я?» Прозвучало до отвращения жалко, будто она, Антонина, вновь маленькая девочка, растерянная, не знающая, как ей быть. «А ты справишься», — совершенно спокойно ответил князь. «Но помни, ты унаследуешь не только силу, но и долг». «Перед дивными?» «Да», — Антонина склонила голову. Остальных не бойся. Перстень возьмешь — покажешь. Кто-то будет возмущаться, да ныне не те времена, когда сила правит. Никогда-то по сути своей она и не правила. Захочешь удержаться — удержишься. Захочешь уйти — позволят. Только цену назначь достойную и договор проси на крови». Антонина промолчала. Наверное, стоило сказать что-то, к примеру, что она любит. Его ли, матушку ли, и вообще, и мечтает о семье. Или нет? Она выдохнула, отпуская мир. И губы дрогнули, произнося одно единственное слово. Удачи. Почему-то не возникло и тени сомнений, что он найдет маму. И уже там, в мире реальном, отдышавшись, вытерев ладонью закровивший нос, она поняла, насколько сглупила. Имя. Она не спросила ни имени, ни примет заказчика. «Вот дура!» — прошипела, тревожа окружающую тишину. И сама себе пощечину отвесила. Помогло, как всегда. И отпустила, что боль непонятна, что... Взять себя в руки. Выдохнуть, вдохнуть, подняться... и наклониться, зажав нос пальцами. Кровь остановилась сразу, но не хватало, чтобы какая-нибудь капля упала на тело. Антонина коснулась холодной руки, перехватила ее за запястье и с трудом, но стянула неприметное колечко. В руках ее оно поплыло, меняясь, подстраиваясь, признавая за нею Антониной право. Не хватало проблем. И как ей быть? Нет, наследство она примет, но... «Чтобы воровскую корону примерила женщина?» «Потом». Антонина подумает обо всём «потом», когда будет у неё время. А сейчас она поднялась, ещё раз потрогала нос, убеждаясь, что кровотечение прекратилось. Тайники она вскрывала уже без страха. Дважды руку опалила жаром, но всякий раз кольцо поглощало его, рассеивая охранные плетения. Золото, камни, ассигнации. Домой нести нельзя. А оставить? Ни один из прежних тайников для такого дела не годился. Появилось даже искушение вернуть, как было, но Антонина упрямо мотнула головой. Как бы потом не обернулось, дело, деньги всегда пригодятся. Она покинула дом, когда сумерки уже почти сгустились, не зная, сколько времени прошло. Немного, если милиция ещё не приехала. И ладно, ждать она не станет, незачем. Возможно, когда-нибудь потом... Через год или два, или десять, не суть важно. Но Антонина вернётся, чтобы узнать, где похоронили князя, коронованного в двух мирах, и, быть может, навестит его могилку. Если будет настроение. И розы. Надо будет посадить розы. Опять же, если, конечно, будет настроение».